Набычившись, Вревский смотрел на Бекера, словно перед ним был Андрей Берестов, потом отвернулся к окну и сказал куда спокойнее. «Старались, спешили, планировали побег». «Побег?» — удивился Бекер. «Разве не установлено со всей очевидностью, что Лида покончила с собой?» «Нет, не было это установлено», — отрезал Вревский. Он отошел к окну и стал смотреть вниз, сплетя пальцы рук за спиной. И Беккер зачарованно смотрел, как сплетаются и расплетаются пальцы. «Но ведь даже вещи. Я помню, что море выкинуло вещи. Я читал», — сказал Беккер. «Как раз эти вещи и убедили меня в обратном». Вревский обернулся к Беккеру, опершись ладонями о край узкого подоконника. «Именно эти вещи. Клочок кружева, заколка туфелька Золушки» столь растрогали прессу и общественное мнение, что все убедились следователь в Ревске чудовище, затравившее бедных возлюбленных. Честное слово, я не понимаю, сейчас поймете. Конечно, какие-то вещи могло сорвать волнами с тела утопленницы, но уж очень удачно все эти вещи оказались на оживленном пляже и были узнаваемы. Я был зол, что меня одурачили, и я рассудил. Если туфелька подброшена, значит, вторая спрятана. Куриные мозги гимназистки додумаются до того, что туфелька должна быть одна, но не додумаются надежно спрятать вторую. Знаете, что я сделал?» Вревский плотоядно усмехнулся. Он вновь переживал момент своего торжества, победу логики над уступившим ему умом жертвы. «Я послал полицейских проверить помойные баки вокруг дома Иваницких. Так просто!» Особенно по тем дорогам, что вели к морю. И уже к полудню мне принесли вторую туфельку. Просто? Дедуктивный метод? Профессия, голубчик, профессия. В нашем деле не обойтись без собачьего нюха. Я ничего не должен брать на веру. Значит, вы подозреваете все человечество? <смех> Недостойную его часть. Вы опасный противник, господин Вревский. Еще какой опасный... Вы не подозреваете. Если бы не загруженность делами и нежелание возиться месяцами без ощутимых достижений, я бы внимательнее пригляделся к вам. Ко мне? На красивом, несколько огрубевшем и потерявшем юношеский пушок и юношескую мягкость черт лице Беккера отразилось удивление. А вы подумайте. Пропавшие солдаты из вашей команды. Оба ваши земляки. К тому же вы совершаете, на мой взгляд, совершенно нелогичный поступок Вдруг даете показания против вашего гимназического друга, которые могут послать его на виселицу Именно вы, а никто другой Я никаких показаний не давал Давали, голубчик, давали Именно от вас И только от вас я узнал, что Берестов был замечен в компании Денисенки и борзова в Симферополе «Я не подозревал, что мои слова могут повредить Берестову. Ах, святая наивность!» «Один солдат убит, при нем найдена похищенная шкатулка, пустая. Второй солдат в бегах, а вы ни о чем не подозреваете. Я не знал, что Берестов связан с этим делом. А теперь знаете, не ловите меня на слове. Я не знал, не знаю и знать не намерен. Но Берестова в «Обществе преступников» «Видели?» «Я ничего не придумал, Маргарита Потапова может подтвердить». «Она подтвердила», — сказал рассеянный в глядя в окно, и Коля не поверил равнодушию следователя. Внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Вы ей написали?» — спросил Коля, чувствуя, как неестественно звучит его голос. «Разумеется», — ответил следователь, не глядя на Колю. «Тогда же, когда вы дали свои показания!» Он резко повернулся к Коле и вперил в него тяжелый взгляд. «Мой долг — проверять сомнительные показания!» «Почему сомнительные?» «И зачем я ввязался в этот разговор?» — проклинал себя Коля. «Лучше было бы мне промолчать!» «Потому что они вызвали во мне новые подозрения!» «А почему вы молчали?» — нашелся Коля. «Два с лишним года молчали». Вревский тяжело положил ладони на синей папке. «Кончим об этом», — сказал он. «Этот разговор никуда не приведет. И те сведения, которые я получил касательно вас, тоже останутся здесь», — Вревский стукнул ладонью по папке. «Из тяжких преступлений, дай бог, только каждое пятое раскрывается, и то по глупости обвиняемых». Вы же не дурак Бейкер готов был изобразить негодование он истинно испытывал негодование, но потом понял, что следователь ждет именно негодование Бейкер стиснул зубы глядя на железный сейф. молчите сказал вревский с разочарованием и правильно делаете. сколько мы узнаем, когда подозреваемый возмущен. Я полагал, что я свидетель свидетели вон там по улице ходят. — А все, кто попадает ко мне сюда, подозреваемые, и не думайте, что вы исключение. Они сидели друг против друга, как старые знакомые, которым не о чем более беседовать, но которые не расстаются, потому что испытывают взаимную неловкость. Кто-то должен оказаться менее вежливым и подняться первым. — А какова судьба Лиды? — спросил после тягучей паузы Бейкер. — Вам о ней что-нибудь известно? — Я был убежден что они бежали на лодке. Но на море в тот вечер поднялся жестокий шторм. Несколько рыбачьих лодок было опрокинуто. Я полагал, что судьба догнала Берестова и Иваницкую. Искренне удивился, узнав, что этой осенью Берестов объявился в наших краях. Андрей не заслужил смерти. Что ж, стремясь уйти от одного наказания, мы находим себе другое, Куда более жестокая, не убежал бы Берестов, был бы жив. А как он погиб? Я слышал от общих знакомых, но не знаю подробностей. Случайный выстрел комендантского патруля. А что известно о Лидии Иваницкой? Возможно, она мертва. Но так не хочется закрывать следствие. Что же вас удерживает? Интуиция. Нет, не интуиция. Опыт. «Я почти уверен, что в самое ближайшее время многое изменится. Произойдут события, которые помогут нам узнать правду. Ведь не бывает идеальных, совершенных преступлений, как не бывает красавицы без изъяна». «Ну что вы тут преувеличиваете?» Бекер потерял первоначальную настороженность, как бы развел руки в боксе, забыв о коварстве противника. «Почему же?» «Если я вижу совершенную женщину...» То думаю, каким же образом ей удалось скрыть неведомый мне пока изъян И проверяю, не длина ли ее юбка, не слишком ли густавуаль А кого вы имеете в виду? Вам обязательно нужно, чтобы я кого-то имел в виду Я могу признаться, но ведь это ничего не изменит Мне любопытно Любопытство не просто порок, но и опасный порок «Допустим, что совершенная красавица под слишком густой вуалью для меня...» «Вы, прапорщик!» «Ха! Порой я думаю, что если бы я не увлекся Берестовым, то куда большего достиг бы, обратив внимание на вас!» «Еще не поздно!» — сказал Бекер, проводя пальцем по усикам. Жест получился опереточным. «Не знаю, не знаю!» — вздохнул Вревский. «Уж больно времена ненадежные!» «Вы боитесь будущего!» «Я русский человек», — сказал Вревский. «Авось обойдется. Авось государь придумает наступление или французы возьмут Берлин. Впрочем, даже если в нашей богоспасаемой России будет бунт, следователи и палачи нужны любому режиму. На ваше место может оказаться немало желающих. Хватит, Беккер. Потрепали языками — хватит, — сказал Вревский тоном, которому не возражают. «Перейдем...» «К делу».